Степя Хардынских. Наконец-то над головой не серый войлок московских туч, а высокий, промытый дождями, синий-синий шатер родного неба. Под ним степи лежат ковром зеленеющим. Тагай не стал дожидаться Мурзы. Пока старый пес скачет в Москву да обратно, можно поспеть в Орду. Оболгать посла перед ханом дело страшное, но... Кульна поверит. И неизвестно еще, кому удача будет, Мурзе или Сотнику. Пути Аллаха неисповедимы, а плетку Ахмед Мурзы Тагай не забыл. Когда же в первых кочевьях узнали татары, что кульный нет в живых, еще больше обрадовался Тагай. Весть о новом хане арканом упала на шею кульниного посла. Осталось затянуть петлю. Добыв свежих коней, Тагай спешил в сарай Берке, Вечером, с высокого берега, татары увидели излучину Итиля. Примечание. Рекой Итилем татары называли Каму и нижнее течение Волги после впадения Камы. Итиль – Кама – Волга. Широко разлились полые воды Великой реки. Отложив переправу до утра, Тагай велел разводить костры, сам пошел к реке. Встав наверху у края обрыва, зорко вглядывался в темнеющие заречные низины, где медленно расползались молочные пятна тумана. Из низин души поднялись, поползли оробелы, смутные мысли. Кто скажет, кому знать дано, что ждет тебя, тогай! Дороги твои холодным мглой заволокло, ой, как бы за Мурзу, да и головой не поплатиться! Небо на закате потухло. Не разберешь, где вода, где туман. С реки потянуло сыростью. Сотник поежился. Самое время теперь для джинов. Жуть! Еще раз взглянул на реку и пошел к весело трещавшим кострам. У огня было тепло. В котлах варилась канина Вкусно пахло бараним салом. Все опять стало легко и просто. После дня пути крепко хотелось есть. Пока ужинали, стемнело. Татары стали укладываться, растянувшись на кошме, задремали тагай. Вокруг тихо, но и сквозь сон чуткое ухо кочевника ловит привычные звуки: шелестит слабый ночной ветер в травах, да где-то совсем рядом слышно жуют и переступают с ноги на ногу стреноженные лошади. Сотника разбудило звонкое тревожное ржание ложди беспокоились неспроста, из степи на огонь костров кто-то шел. Выслав навстречу дозор, тагай напряженно вслушивался. Издалека от донесся оклик, ответ не разберешь. Сотник клё, примял ухом сухую, колючую траву, слушал землю. Понял, воины повернули обратно, с ними идет пеший. Подойдя пришелец низко поклонился, «Благословение Аллаха и мир над вами!» Тагай ответил радушно, «И над тобой пребудь милость его! Садись к огню, будь гостем нашим!» А сам взглянул зорко и быстро. Перед ним стоял древний старик, одетый в рваный халат. «Кто он? Нищий? Дервиш?» «Нет!» «Примечание! Дервиш! Мусульманский, нищенствующий монах!» «Нет, тагай не проведешь, он и сам хитрый, от его глаз не ускользнуло, что лохмотья на гости были когда-то драгоценным китайским пурпуром». Старик сел перед костром, глубокие тени упали на властные складки, таившиеся в уголках его губ. «Нет и нет, этот человек никогда не просил милостыни у дверей мечети». Накормив гостя, сотник достал узкий медный кувшин, пару чарок. Старик поглядывал искоса, укоризненно. Видя это, Тагай засмеялся. «Ты не думай, я закон помню, вина у меня нет!» Открыл кувшин, потянул носом, прищелкнул. «Тут у меня буза, ай, хороша!» Примечание. По мусульманским законам пить вино запрещено. Буза — легкий хмельной напиток. «Ни простая, не спроса, рисовая!» Налил гостю чарку, выпили. Буза была хмельной, пенной. Тагай повёл хитрый расспрос издалека. Старик отвечал охотно, только имени своего не назвал. И изредка вместо ответа сам спрашивал Тагая. И незаметно так вышло, что старик ничего ему не сказал, а все дела сотника выведать сумел. Костер догорел, горячие угли подернулись пеплом, и как сквозь пепел помнил потом Тагай. Старик наклонился над ним, тихо сказал, запомни мои слова, сотник, милость на Науруз хана прими, но знай, жить на Наурузу недолго, жди нового хана, из-за яйка. К утру старик ушел, никем не замеченный. Примечание, яек. Старинное название реки Урала Князья Суздальские — Смотри, брат, смотри, не как бы урмане за Волгу норовят перебраться! — говорил князь Дмитрий Костянтинович Суздальский, наклонясь над обрывом. — Так и есть, в половодье через Волгу вплавь. Ну и ну! А я чаю не выгребут, потопнут. Как думаешь? Андрей Костянтинович подъехал к краю, не слезая с коня заглянул вниз, потом перевел глаза на брата. «Потопнут?» — тож сказал. «Виданное ли дело, чтобы конный татарин потоп? А хвосты у коней на что? Так и поплывут. За хвосты держась, коней вывезут». «Это так? Так ведь широко ишь разлилась Волга, и холодно поди». Андрей усмехнулся. «Что ты о бордымцах печалишься? да Дни теплые стояли». «Воду малость прогрела!» И, поглядев на татар, добавил, «А ловко управляются собаки! Всю поклажу в трусуке помечут, Сыромятными ремнями затянут, Ни капли воды в мешок не попадет!» Примечание. Турсук. Кожаный мешок. В последний раз проверил тагай, Хорошо ли притороченный на лошадиных боках турсуки, Провел рукой по своему мешку. Кож добротно не промокнет. Прежде чем пустить лошадь в воду, посмотрел по сторонам и только тут заметил наверху обрыва князей с дружиной. Тоже поди-ка в сарай-берке, к новому хану спешат. Какое ему до того дело? Пусть едут князья в Орду, сотнику они не мешают, степь широка. Тагай повернулся к реке. Волны и тили омыли лошадиное копыто. Сказал негромко, «Да поможет пророк нам и лошадям нашим!» Первым вошел в холодную воду. Дно уходило круто вглубь, еще несколько шагов, и лошадь поплыла, отфыркиваясь, потянула за собой сотника. Тугай подгребал одной рукой, помогая ей. Дмитрий вскочил в седло, погнал коня, Догнав брата, молча поехал рядом, искоса поглядывая на него. Тот ехал, мерно покачиваясь в седле, смотрел в сторону. «А вось промолчит брат, корить больше не станет». Но Андрей не промолчал. Все еще отворотясь, точно в пустой степи, что углядел, Андрей Костянтинович спросил. «Так-таки и будешь у Навруза царя, ярлык на великое княжение просить». Примечание. Ярлык — ханская грамота, утверждавшая право князя на княжение в определенном уделе. Дмитрий упрямо мотнул головой. «Эк, пристал! Сказал буду и буду! Мое слово крепко!» Андрей Костянтинович засмеялся невесело, скрипучее. «Мне ли неведомо, сколь крепко твое слово? Покойному князю Ивану Московскому ты крест целовал, клялся, а ныне о том забыл!» В Орду едешь, у Москвы ярлык перекупать, с наврузом царем с поганым норовишь торговаться Не по отчине и дедине великое княжение добывать едешь. Примечание. Отчина и дедина, владение отца и деда, то есть наследственное владение. Послушай, брата старшего, не греши, на сем воровстве шею сломаешь. Как же уломаешь Дмитрия, упрям? Ишь подбоченился, на стременах привстал, Глаголит бесстыдно. Не пужай ты меня грехом, Я под князем Иваном смирно сидел. Но, а коли он помер, Стало быть, я чист перед Митькой. Что хочу, то творю. Что нам, Москва-то, чем суздаль хуже? Ты зеваешь, так я урву. Урвешь, обдерут тебя в орде, как липку. Тебе, брат, на меня глядеть завидно. Вот и каркаешь, казны жалко. «Вот и лукавишь!» Андрей нахмурился. «А хоть бы и казны!» — уколол Дмитрия. «Тебе-то серебра не жалко, не свое!» Рассердясь, Дмитрий крикнул. «А «Э тебе какое дело? Ты новгородских рублей не трожь!» Рванул уздечку, покатил вперед. Глядя ему вслед, Андрей думал. «Ладно, Митя, добывай себе ярлык. Уже подрастает Дмитрий Иванович. В силу войдет!» «Тебя все едино с великого княжения сгонит!» Далеко позади остались княжьи-люди. Дмитрий не заметил, что конь его давно пошел шагом, да и ничего не замечал. В голове клином засела одна злая, кичливая мысль. «Чтоб я до Митяйки Московскому подался! Великое княжение уступил! Не бывать тому!» Конь встал как вкопанный. Дмитрий поднял голову. Старик татарин, одетый в рваный пурпурный халат, держал коня под узцы. — Куда едешь? Князь замахнулся плетью, но ударить не посмел, крикнул только. — Ты кто такой, чтоб с князей ответ спрашивать? Старик не моргнул даже. — Знать хочу, куда едешь? — Вот, привязался. В Орду еду, к царю на врузу. Отпусти узцы, пока цел. «Ярлык добывать?» Сощурился. «Смотри, князь, побереги казну! Скоро дары иному хану подносить будешь!» Бросил уздечку. Не оглядываясь, пошел прочь. «Что за притча такая?» Единым словом оплел, как паутиной старый лешей. «Что он мне сказал? Иному хану? Какому же иному? Коли Наврус только что царем стал!» Князь Дмитрий смотрел как в чаще кустов мелькает халат старика, спускающегося по склону оврага. Потом оглянулся, надо подождать Андрея, посоветоваться, тут дело нечисто. Степной коршун До столицы оставался день пути, когда татары увидели в степи богатое кочевье, табуны лошадей и юрты. В прозрачном воздухе синеватые струйки, поднимающиеся от костов. Тагай жадно нюхал воздух. Запахи лошадиного пота, овечьей шерсти, дыма и степных трав перемешались, неодолимо влекли его к себе. В середине кочевья стояла богатая юрта с красным верхом. К ней и направил свой отряд сотник. Встреченный конной стражей, Тагай подъехал к юрте. На правах гостя вошел первым. «Селям!» Слова приветствия завязли в горле. «Челебей, ты жив? Я думал, что ты давно в раю, вкушаешь ласки гурий. Еще зимой в Москве нас известили, что ты бежал из Орды, что тебя повсюду ищет Кульнахан. Да забудется его имя!» Казалось, Челебей не заметил гостя. Сжавшись в комок, охватив руками колени, Сидел он глубоко задумавшись. Чуть видные морщинки, обозначившиеся под редкими усами, были незнакомы Тагаю. Наконец, оторвавшись от своих дум, Челебей взглянул на Сотника, сказал с горечью, «То правда, как за зверем охотился за мной Кульно!» И вдруг вскочил, рассмеялся, «Кто видел, что пышак за коршуном угнался? Кульно мертв!» а я большим Тарханом стал. Примечание. Тархан — ордынский феодал, освобожденный в знак особой ханской милости от всех или части налогов и повинностей. Наврус хан мне под начало тысячную орду отдал с табунами, с юртами, с воинами, с женщинами, с детьми. Повезло Тагаю. Встретил старого друга. Все узнал, что в сарай-берке творится. Кто в силе теперь? кто без головы остался. И лишь когда спросил про самого Науруза, Челебе опять помрачнел, сказал громко, «Великий грозен доблестный господин наш Науруз хан!» Приглушенно добавил, «Помолчи об этом, Тагай, лишний уш вокруг!» Тревожно взглянул на вход юрты, покосился на Тагая, опять оглянулся и не утерпел, «Поедем в степь!» Суслик Столбом стоявший на вершине кургана метнулся прочь, заслышав топот копыт. Здесь остановили лошадей. Степь лежала внизу, весенняя буровато зелёная, кое-где блестели полые воды, в дальней балке белел последний снег. Тагай после Москвы всё не мог надышаться степью, раздувая ноздри, жадно внюхивался в сладковатые ароматы прошлогодних трав. Ветер шевелил лисий мех на его шапке. Челебей без слов понимал сотника и не мешал ему. «Пусть его глядит в степь, знай, добрый татарин, коли так жадно, как крепкий кумыс, пьет он ветер степных просторов!» Наконец, строну втагая, заговорил. «Спросил ты меня, Анаурозия? Золотая кровь великого Чингисхана течет в его жилах. Но много ли крови этой, не знаю. Убить кульну он сумел». Сумеет ли свою голову на плечах уберечь, не знаю. Милости фон или жесток, не знаю. И злобная щерясь бросил. Да он и сам того не знает. Тагай удивленно взглянул на друга. Ты что не весел нынче? Придумал тоже, а наурузе тревожится. И, вспомнив ночного гостя, добавил. Мало ли ханов было, мало ли будет еще. А по мне, лишь бы кус больше достался. Челебей круто повернулся к сотнику, и, увидев его лицо, Тагай поперхнулся, смолк, лишь забытая улыбка осталась на губах. «Тебе бы только брюхо набить до да жиру нагулять! О, баран курдючный! И все вы бараны! Вас бьют, режут, а вы...» Челебей судорожно отеребил повод. Тагай подъехал к нему вплотную, заглянул в лицо. «Что с тобой?» «Какое горе гложет твою душу! Я не узнаю тебя, степной коршун!» Затупился клюв у коршуна. «Не знаю, кого плевать Не себя ли? Вот посадил я кульну на белый войлок ханский. Он мне за это крылья обломал». Примечание. По обычаям монголов, в момент провозглашения хана его сажали на белый войлок. «Теперь наурус хан. Лучше что ли? Разве хан это? Шакалы, трусы!» «Хорьки!» Тагай оглянулся. «Слава Аллаху, вокруг пусто! Хоть ты пойми, Тагай, от этой резни ханской, слабеет сила татарская, орда слабеет, пойми!» И сразу смолк. «Ничего он не поймет, рожа у дружка глупая!» Взмахнул плеткой. Лошадь присела на задние ноги. Схрапнула. И пошла с кургана крупной рысью. Тагай скакал сзади, поглядывая на затылок челебея, посмеивался беззвучно. Бердебек хана резал, оборде не думал, у кульны в когтях побывал иное запел: "Эх, челебей, лихим был баатуром, стал ишаком веслоухим". Посмотрел вокруг, улыбнулся. Пока шумят ковыль и степи, мощь золотой орды не сякнет и страшиться нечего». Весело взглянул вперед, вздрогнул, осадил лошадь. «Челебей, смотри, кто это?» Около красноверха юрты сидел старик в рваном пурпурном халате. «Ты не знаешь!» Казалось, искренне удивился Челебей. «Это же сам святой Хизер, человек, которому Аллах подарил бессмертие!» И добавил со зловещей усмешкой. «Радуйся, Тагай!» «Встреча с ним сулит правоверному удачу!» Зорко вглядывался старик в подъезжавших. Все раз глядел, весь разговор их понял. Когда всадники остановили лошадей, Хизер встал, сказал властно: «Не слезай с лошади, сотник, место твое не здесь. Зови людей своих, скачи в сарай-берке, служи на урусхану, служи верно, чтобы он полюбил и поверил в тебя». «Да не забудь, если счастье дорого тебе, молчи о наших встречах, молчи и помни, и жди меня!» Презрительно, с холодной усмешкой глядел Челебей на пожелтевшее от страха лицо Тагая.